Часть 2. «Москва до войны». Первые полгода в Москве. Оставив вещи в камере хранения, я поехала искать Анну Павловну Иванченко. Ее квартира была в самом центре Москвы, на Петровке 26, в доме «Дон Угля». Примечание «Донуголь» – объединение угольных предприятий Донбасса. Сотрудники «Донугля» часто ехали в Москву решать свои вопросы. Гостиниц было мало, и эта богатая организация построила дом в Москве, а может и не один, где останавливались командировочные и имели квартиры, перекочевавшие в столицу сотрудники. Конец примечания. «Я передала Анне Павловне письмо брата и сейчас же была отправлена на вокзал за вещами. Анна Павловна оказалась таким же добрым человеком, как и ее брат, и была такая же полная, как он». Она жила в этой квартире с дочерью гали девочкой лет восьми. Я рассказала Анне Павловне все, что знала о Якове Павловиче и, поужинав, легла спать. На следующий же день я была в Гипромезе у Колесникова и получила направление на работу в конструкторский отдел. Меня определили в группу, руководителем которой был инженер «Барский». Там я должна была делать рабочие чертежи прокатного цеха под названием «Стан-500» для Магнитогорского металлургического завода. Барскому никаких вопросов я не задавала, поскольку работа была привычной и затруднений не возникало. Он сам подходил ко мне и придирчиво проверял мои расчеты и чертежи, но ошибок не было. Чертила я карандашом красиво и чисто, и скоро меня стали ставить в пример другим инженерам. Возможно, поэтому окружающие относились ко мне не так уж дружелюбно, но я, стесняясь, не общалась с ними и, отработав свое время, быстро уходила домой. У Анны Павловны мне было хорошо, уютно как дома. Была своя комната, где я могла читать и писать письма. Приятно было общаться с Анной Павловной и играть с Галей. Про нее Анна Павловна рассказывала, что когда они приехали в Москву, и она первый раз выпустила Галю во двор, где было много детей. Они тотчас окружили ее и стали кричать «Жидовка, жидовка» на все лады. Галь не им возражать, хотя еврейка не была. Она стояла молча, а потом ушла домой. Может быть, девочка в 6 лет и не знала, что означает это слово, но она пауна сказала «Вот какой антисемитизм в Москве, даже среди детей. На Украине я этого не знала». «Нет, не смогу я жить в Москве. Все мне здесь не нравится. Уеду обратно на Украину в Сумы». Там у меня хорошая работа, меня все знали и уважали, и только по просьбе брата я согласилась сюда переехать. Еще в январе я решила сходить к моим старым знакомым в Олединске, в Машков переулок, где я жила летом 1929 года во время своей студенческой практики. Увы, Валидинских по знакомому адресу не оказалось, они переехали в другую квартиру, а новые жильцы не смогли сказать куда. Конечно, я могла бы пойти в дом управления или написать Софье Константиновне в Томск, но, постоянно думая о Валидинских, я ничего не предпринимала, чтобы их разыскать. Дело было еще и в том, что уже в начале февраля Гипромес дал мне комнату в доме общежития на Соколе, я уже начала в ней устраиваться. Комната была на втором этаже, угловая, самая удаленная от входа с улицы. В конце того Длинного коридора со множеством дверей В моей комнате было тепло Центрального отопления Была даже мебель, узкая железная кровать С матрацем, подушкой одеялом Простой стол, прикроватная тумбочка Две или три табуретки, а также вешалка туалет и кухня располагались В начале коридора Душа не было, но холодная вода была Кухней я никогда не пользовалась Обедала в столовой, а для того, чтобы утром и вечером Выпить чаю, купила электрическую плитку Чайник и немного посуды Мне захотелось занавесить окна в моей комнате, два в продольной стене и одну в торцевой, чтобы меня не было видно с улицы, но приобрести материал было невозможно. С концом новой экономической политики страна наша снова лишилась изобилия продуктов и товаров, но ответственные работники коммуниста не должны были страдать, потому что для них открылись особые магазины, где можно было купить кое-что из товаров по талонам бонам. Яков Павлович Иванченко имел книжку с бонами в такой привилегированный магазин, и она Павлович, Полными только пользовалась. Она взяла меня с собой, и, так как для себя ничего покупать не собиралась, отдала мне боны на март и апрель. На свои деньги я купила там белую ткань, на короткие занавески крипдышин и два платья, а также пару туфель, какие были в продаже. Платье мне шило портниха, они были очень красивые, как мне тогда казалось. Одно было комбинированное, черный крипдышин внизу и крипдышин цвет слоновой кости в верхней части, а другое желтое с редкими черными горошинами и из черной отделкой. Таких платьев у меня никогда не было, и я чувствовала себя в них очень хорошо. Мне захотелось пойти в театр, особенно в большой, где я еще не была. Билет можно было купить с рук, и я готова была переплатить вдвое, чтобы попасть в оперу или на балет. Я побывала в малом театре в художественном, посмотрела много спектаклей по Островскому, Гоголю и других. В театры я ходила всегда одна, поскольку знакомых в Москве у меня не было, а Анна Пауна не могла ходить со мной за Галли. Девочку не с кем было оставить. И вот одна Однажды в Малом театре я встретила Любу и Анатолия Валидинских. Встреча была очень радостная. Я узнала, что Валидинские получили большую квартиру в Лялином переулке. В ближайшее воскресенье я пришла к ним, рассказала все о себе, узнала о том, что происходит в Томске, как живут Софья Константинна, Верочка и Надя. С тех пор у меня появились знакомые в Москве, и я стала ходить в театры, и на выставке не одна, а с Валей или с Володей Валидинскими, а иногда с Любочкой и Анатолием. Примерно в это же время в Москву с кузнецк С трое возвратились мои друзья – Александр Сергеевич Резник и Роман Александрович мануэль А позже, уже осенью, приехал и Лев Николаевич Александре. Жить стало гораздо интереснее. Я любила зайти после работы к Резнику на Малую Дмитровку, где в одном из переулков у него была комната в большом старинном капитальном доме. У Резника можно было посидеть вечером, рассказать о своих делах, послушать его новости и потом уже ехать к себе на «Сокол спать». Трамвай номер 6, ходивший от Страстной площади до Сокола, проезжал как раз по Малой Дмитровке, мимо дома, где жил Резник. Эммануэль пригласил меня домой к своим родителям и познакомил с ними и двумя братьями, занимавшими в Москве какие-то ответственные посты. Братья были верны генеральной линии партии, провозглашенной Сталиным, и от нее никогда не отклонялись, в отличие от своего брата. и Резник, и Эммануэль, знакомя меня со своими друзьями, показывали им меня как некую редкость, на что я очень сердилась. Однажды Эммануэль привел меня к Александре. Оказалось, что Лев Николаевич был женат на певице по фамилии Коровина, несколько мужеподобной, но веселой, крупной, полной даме. В каком она пила театре, я не знаю, мне не приходилось ее слушать. Она вступила в какой-то политический спор с Эммануэлем, а Лев Николаевич и я сидели за столом и тихо разговаривали. Я расспрашиваю его о том, как на кузнецк строе прошел пуск первой домной. А вдруг Александр взял мою руку, посмотрел на ногти и сказал, «Вам следует делать маникюр, и не надо стричь ногти так коротко». И, посмотрев на меня, добавил, «И косметики немного тоже не помешает, а ваше лицо очень выиграет от косметики». До тех пор я никогда не пользовалась никакой косметикой, моюсь хорошенько с мылом, причешусь и готова. После этого разговора я сделала маникюр и серьезно пострадала, так как маникюрша дважды порезала мне пальцы, сказав свое оправдание, что у меня слишком близко расположены сосуды. Пальцы болели несколько дней, и на работе я не знала, куда спрятать руки. Воспользоваться косметикой я так и не решилась, но меня очень тронуло то, как по-отцовски ко мне отнесся Александре, как позаботился, чтобы я лучше выглядела и была опрятнее. Однако больше в Москве с Александром я почему-то не встречалась. Кажется, он отлучился на новую работу и должен был уехать в другой город». 8 марта в Гипромезе был устроен праздничный вечер с концертом и танцами, а также с буфетом, где были бутерброды, чай и даже вино. Меня на этом вечере опекал мой начальник Барский. Сидел со мной рядом, сводил в буфет и танцевал со мной. Но когда он куда-то отлучился, я сбежала с вечера, оделась и вышла на улицу. Свирепствовала пурга, снег валил хлопьями, ветер швырял снежинки в лицо и валил с ног. По Гоголевскому бульвару я с трудом дошла до Страстной площади и подошла к остановке трамвая. номер шесть, на котором обычно ехала домой до Сокола. Рельсы были засыпаны снегом, который никто убирать не собирался. И мне стало ясно, что трамваи не будут ходить до утра, а может быть и дольше. выходившие на остановку люди, постояв немного, расходились, чтобы добраться до дома пешком. Что было делать? Время было позднее, уже за полночек, а не пал, и не хотелось, чтобы не будить ее. Подумав, я решила идти к Резнику, на Малую Дмитровку. Преодолевая сугробы, почти в час ночи я добралась до дома, где жил Резник. Позвонила раз другой и стала ждать. Через какое-то время он не открыл и очень удивился моему приходу. У него сидел друг, которого я знала по фамилии то ли Городецкий, то ли Городницкий. Резник снял с меня засыпанное снегом пальто, шапку, отрифнул их в коридоре и тут же поставил греться чайник. И сразу же принялся растирать мне руки, а потом снял с меня обувь и растер ноги. Он напоил меня чаем, я согрелась и, наконец, смогла рассказать о бушевавшей на улице непогоде и засыпанных снегом трамваях. Его друг собрался и ушел к себе. Он жил во дворе этого же дома. Резник постелил мне на диване, и я легла спать. Сам он спал за занавеской, отделявшей его кровать от остальной части комнаты. По теперешним временам такая ситуация вызвала бы много толков. Но в то время еще очень высоко ценились дружеские отношения друг к другу. Доверяли в полной мере. Мы жили тогда в более чистой нравственной атмосфере, чем теперь. Утром мы с Александром Сергеевичем попили чаю и отправились на работу. каждый в свое учреждение, в конце рабочего дня трамваи уже ходили, и я смогла уехать к себе на «Сокол». Анна Павловна часто звонила мне на работу и просила приехать после работы к ней и остаться ночевать на Петровке 26, поэтому в свою комнату я наведывалась редко. Анна Павловна и Галя встречали меня с радостью, им было веселей со мной, так как знакомых у Анны Павловны в Москве почти не было, кроме Аркадия Фридмана, жившего в том же доме на одном с ней этаже. Из одной квартиры этого этажа в другую можно было попасть по дорожке на крыше, так что не было необходимости спускаться вниз и подниматься вверх в другом подъезде. Вот он иногда и заходил к Анне Пауне, так как был одиноким мы такого же доброго нрава. В мае Анна Пауна сняла дачу в деревне, попросив меня жить у нее в московской квартире, чтобы не оставлять ее без присмотра. Я приезжала на дачу по воскресеньям, мы ходили в Абрамцево, в музей Аксакова, на речку Воря и просто гуляли по окрестностям. Лес был сказочной красоты. Наверное, это был тот лес, в котором художник васнецов писал картину «Война грибов». Запах в лесу был чудесный, этим воздухом хотелось дышать и дышать». В конце июня в Москву должен был приехать Яков Павлович Иванченко. Подготовка к его приезду началась с того, что весь балкон квартиры был заполнен ящиками с апельсинами, мандаринами и лимонами. Оказалось, что Яков Павлович болен диабетом, а эти фрукты были основным его питанием. Я уехала в свою комнату на Соколе, но не прошло и трех дней, как позвонила Анна Павловна и сказала, что Аркадий Фридман уезжает в отпуск. Она договорилась, что на время отпуска я буду жить в его комнате, чтобы быть поближе к ним. Яков Павлович приехал на Петровку 26, и там началась большая суета. С ним приехал его личный секретарь Новокшонов, который с самого утра приходил в дом, чтобы организовать встречи Якова Павловича с разными людьми. Людей приходило много. Я не всегда присутствовала при этом, и Анна Павловна жаловалась, что сбилась с ног. В комнате было шумно, по-своему весело. Новокшонов имел какое-то отношение к литературе, кажется, сам что-то писал. У него было много знакомых в писательской среде. Я думаю, что именно он подал иванченко идею пригласить на очередной обед писателя бабеля еще до этого обеда я к впалович как-то пригласил меня в театр сатиры я смутилась но анна павловна сказала не беспокойся он еще человека десять на приглашал так как заказал много билетов Простой человек из украинских сталеваров Иванченко, не видел в жизни ничего хорошего, и вдруг при советской власти, как коммунист, пошел в гору. Стал начальником цеха, затем завода, потом занимал целый ряд ответственных партийных постов. Наконец он председатель «Восток Стали». Примечание «Восток Сталь» – управление всеми металлургическими заводами Сибири и Дальнего Востока. Тогда строились крупные заводы в Новокузнецке, в Челябинске и несколько более мелких. Конец примечания. «Масса возможностей, и все вокруг наше. И он, добрый по натуре человек, павел себя как хозяин. Например, мог к празднику устроить роскошный банкет для всех сотрудников, мог по какому-нибудь поводу купить женам всех сотрудников по отрезу на платье или по паре дорогих туфель, мог взять с собой в театр десятка, то и больше своих знакомых. Широта натуры требовала размаха. Видимо, для этого в крупных советских учреждениях существовали какие-то фонды, но можно было обойтись и без них. Таким был Яков Павлович Иванченко. и не он один, настал день того самого обеда Иванченко, на котором должен был появиться бабель.